Султан остановился в тени глициний, не выходя из кареты. Велел великому визирю Людфи-Паше привести к себе главного надзирателя подземелья Эдикуля Джузелагу. лагу Тот прибежал, запыхавшийся. обливающийся потом, бил поклоны перед каретой, ударялся замотанный в грязный тюрбан головой о твердую землю, лихорадочно вращал белками испуганных глаз, пытаясь заглянуть за шелковые занавески султанской кареты, но ничего не видел и от этого впадал в еще большее отчаяние. Еще сильнее ударялся головой о землю, так что Роксолане даже стало противно смотреть на это кривляние, и она поморщилась. Джузелага Лага был толстый, и грязный, густо заросший колючими волосами. Кожа на лице у него напоминала прокисшее молоко, кожа, которая никогда не видит солнца. Такого можно было бы даже пожалеть, если не знать, что это первый палач государства. Султан заметил, как неприятен для Хасеки Джузелага, и повел бровью, подзывая Рустем Пашу. Тот вмиг оказался возле стражу подземелий, довольно грубо схватил его за ворот и поставил на ноги. Роксолана только теперь заметила, что у Рустема цвет лица имеет точно такую же мертвую окраску, как и у Джузелаги, и безмерно удивилась этому. «Немедленно выпусти казака Байду!» — прикрикнул на палача Рустем Паша. Тот, забыв даже о султане, удивленно разинул черный рот. «Выпустить? О, Аллах, зачем же? Разве ему здесь ненадежнее? Если бы меня так охраняли, У Аллах!» «Ваше Величество!» — неожиданно промолвила Роксолана. Разве не было бы проявлением высочайшей милости повелителя, если бы он сам взглянул на главное подземелье столицы столиц? Султан зашевелился, готовясь возразить, но она уже вцепилась в его руку, гладила эту руку, гладила плечо в жесткой золотой чешуе, обжигала дыханием его обветренную щеку. Мой повелитель, свет очей моих. Сулейман дал знак, заметались в придворные, откуда-то появились крытые золоченные носилки для султана и султанши, двенадцать здоровяков перенесли высокую чету из кареты во владение Джузел-аги. который бежал сбоку, не отваживаясь ни обогнать, ни отстать от них, завывал, будто даже скулил от страха, восторга и неожиданности, до сих пор еще не веря, что удостоен такой небывалой чести. Он — единственный в деяниях Османской империи. Пусть великий Аллах дарит ей вечность и процветание. Не знал, куда припроводить султана с султаншей. Его метанием положил конец Рустем Паша, буркнув коротко и жестко. «Показывай байду!» За султаном шли его дети и члены дивана. Великий муфтий с имамами отстал, наверное, считая за благо держаться в сторонке от места заточения неверных, Ибо не имам должен идти к неверным, а они к имаму, если хотят спастись и очиститься в вере, единственно истинной и прекрасной. В огромном мрачном помещении из дикого камня, куда привел своих высоких гостей Джузе Лага, не было никаких признаков жизни. В самом дальнем углу, Перегороженным грязной занавеской, которую по знаку Джузе Лаги торопливо оттащили в сторону его помощники, такие же замусоленные и тучные от безделия, как и их ага, открылся дощатый щит, замшелый, весь в ржавом железе. Щит также мгновенно был то ли поднят, то ли опущен, то ли отодвинут в сторону, исчез, словно его и не было. а за ним клубилась черная холодная мгла. Страшный мрак, будто жила там сама смерть. Чауши метнулись вперед, не отваживаясь ступить в глубины мрака. Засветили факелы. Красный свет упал на камни в зеленой плесени, на глиняное месиво внизу, на человеческие кости, черепа, тропье, лоскуте, кожаные ошметки.